Часть вторая. Джунгли Орисы. Буху-Банэшвар, Бисем-Катак. В конце декабря 1964 года я приехала в Буху-Банэшвар, столицу Орисы. В приемное правительство штата я спросила у девушки, сидящей за столом с телефоном. «Скажите, кто у вас занимается племенами?» «Мистер Дасс», — ответила она. «Можно его повидать?» «Сейчас выясню». И стала вызывать Дасса по телефону. «Мистера Дасса нет на месте», — сказала она, растерянно глядя на чемодан, стоявший у моих ног. «Я подожду». Ждать пришлось долго, около часа. Я томилась на деревянном стуле, стоявшем у стены, Замусоленной затылками многих посетителей, надо мной висела большая карта Арисы. В открытые окна приемной вместе со слепительными лучами солнца и уличным шумом вползал раскаленный воздух. Хотелось пить и отдохнуть с дороги. А мистер Дас все не приходил. На меня стало наваливаться дремота. Давала себя знать ночь, проведенная без сна в душном купе калькутского скорого. С трудом до сознания дошли слова, произнесенные как будто издалека. «Мистер Дас приехал. Вы можете пройти в его комнату». Дас, возглавлявший отдел по племенам при правительстве Арисы, встретил меня как старую знакомую. «А мы вас уже ждали. В секретариате получили ваше письмо и дали указания на ваш счет. Так что же вы хотите?» Я объяснила. «Мы сейчас все очень заняты. «Начинается вторая всеиндийская конференция по племенам». И, подумав, спросил, «Хотите познакомиться с нашим министром?» Министра звали Санганна. Это был небольшого роста грузный человек, одетый в домотканную рубашку и дхоти, с простым широким лицом крестьянина. Сам он принадлежал к одному из крупных племен Индии — Гондам. Министр был прямодушен и прост в общении. «Что вы думаете о племенах Индии?» В упор спросил он, и его глаза, выжидающие, остановились на мне. «Им нельзя дать погибнуть. Им надо чем-то помочь. Мне сейчас трудно сказать, что можно сделать в условиях Индии, но что-то делать надо. Вы будете делегатом на нашей конференции», — сказал Санганна, тоном нетерпящим возражений. Мистер Дас «Оформите все, что нужно». Но, возразила я, как же я могу быть делегатом? Я ведь представитель другой страны. Вот в представителях такой страны мы и нуждаемся. Вы будете делегатом от правительства Орисы. Решено? А теперь скажите, какая помощь вам нужна? Транспорт, если можно. Вы воспользуетесь одним из джипов, принадлежащих офису коллектора Карапута. Он сюда приедет, и мы договоримся. В конференции приняли участие правительственные чиновники штатов, представители органов местного управления, этнографы, антропологи, общественные деятели. Работало несколько секций, в которых обсуждались проблемы блоков по развитию племен, различные программы, Вопросы образования и здравоохранения и тому подобное. Естественно, что многих участников волновало будущее племен, и каждый подходил к этой проблеме по-своему. Однако всех тревожило бурное вторжение национального капитала в районы племен. Много говорили и спорили о необходимости насаждений социалистических элементов в племенной экономике. Но возможности для этого были слишком ограничены, и никто не знал, Как это сделать конкретно? В зале конференции я столкнулась нос к носу с Малати Чоутхури. Малати была одной из старых конгрессовских деятельниц Арисы и работала среди племен в дистрикте Декханал. Мы познакомились с ней около года назад в третьем классе поезда, шедшего из чедамбарама в Мадрас. Узнав, что мне дали джип, она попросила меня взять с собой Миладу Гангули. Милада была чешкой, но жила в индии около двадцати пяти лет. Я согласилась. «Да», — вдруг вспомнила Малати, — «обязательно поговори с Маханти». Маханти удалось разыскать не сразу. Я поймала его в перерыве между заседаниями, когда он куда-то спешил. «Вы к Хондам? Да еще...» «К Дон Грия к спросил он и удивленно вскинул на меня насмешливые глаза, прикрытые стеклами очков. «А вы знаете, как трудно туда добираться?» «Пока нет, поэтому хочу, чтобы вы мне рассказали». Маханти усмехнулся. Но как ехать к Дон Грия к он все же объяснил. Это выглядело так. «От... Бухубанэшвара, с безнадежностью в голосе произнес Маханти, доедете до Чонтрапура. Это сто миль. Потом повернете на Чикаколе. От Чикаколе поедете в деревню Амдалбалса. Из Амдалбалсы в деревню Палконда. От Палконды до Веракатама. 15 миль за Верокатамом увидите мост через реку Бансадхара. Мост называется Тотапали-бридж. От моста повернете налево и поедете в направлении Парбати-пурама. К ночи доберетесь до Раягуды, там переночуете. В Раягуде есть обитель Пхудана. Ее возглавляет Шанти Деби. Она предоставит вам ночлег. Не ахти какой, он иронически посмотрел на меня, но крыша над головой будет. Если не застанете Шанти Деби, разыщите врача ратху Утром отправляйтесь в Биссимкатак. Это 25 миль от Рая Гуды. Рядом с Бисим-Катаком есть небольшой поселок Чотикона. Там найдете баннер Он чиновник по торговле с племенами. В частности, с Донгрия-Кхондами. У него попросите проводника Чакрапани-Саху и двух охотников для сопровождения. В джунглях есть тигры. Все может случиться. И Маханти снова испытывающе посмотрел на меня. От Биссим-Катака пройдете две мили пешком до подножия горб Оттуда через горы девять миль до деревни Курли. Это центр племени. Он расположен на высоте трех с половиной тысяч футов над уровнем моря. Оттуда полторы мили до деревни Камбесси. Три мили до Тиагуды. Миль пять от нее... «Муни Гуда, вот и все. Ясно? Ясно. Спасибо». Игапинатх Маханти, писатель и специальный чиновник по племенам при правительстве Арисы, усмехнулся еще раз, покачал головой и сказал как бы про себя. «Ну и ну! К Донгре, к Хондам! Придумают же такое!» Подхваченный кем-то, он унесся в другой конец коридора. Через месяц после моего возвращения из поездки в Мадрас я получила письмо. Оно было от Гапинатха Маханти. «Я не могу не удивляться», — писал Маханти, — «тому, что вы, даже не будучи индианкой и никогда до этого не побывав в дистрикте Карапут, смогли совершить это головокружительное путешествие в горы донгрия хотя бы и на короткий срок. Мне говорили, что вы перенесли поход и пребывание в горах с удивительной легкостью. Если вы не возражаете, будьте добры, сообщите мне, кто вы и откуда. а вас я знаю только то, что вы преподаете русский язык в мадрасе и интересуетесь племенами. Ну и ну, сказала я, придумают же такое. Но кто я и откуда, я все же написала Маханти. Нехорошо, когда люди мало знают друг о друге. Утром следующего дня мы выехали из Пхубани-Швара. Нам предстояло покрыть за день более двухсот миль и постараться засветло добраться до Рая Гуды. Джип глотал милю за милей. Мы приезжали деревни, поселки, небольшие городки. Мелькали хижины, каменные дома, индусские храмы, церквушки, реки, пальмовые заросли. Мы подкреплялись незатейливой пищей в придорожных харчевнях и снова ехали туда, где на горизонте слегка намеченные синей дымкой виднелись горы. Солнце уже склонялось к западу, когда мы въехали, наконец, в джунгли. Стало заметно прохладней, темнота быстро и неожиданно начала спускаться на дорогу и лес. До рая года было еще далеко. Шофер включил фары. Изредка из черной тьмы джунглей вырывались и летели навстречу тусклые мерцающие огоньки редких селений. Дул холодный пронзительный ветер, и мы застегнули брезентовые бока джипа. Вдруг из заросли прямо на дорогу в плавном прыжке опустилось что-то округлое и гибкое. «Шер! Тигр!» — свистящим шепотом сказал шофер. Ослепленный светом тигр метнулся в сторону и исчез. Почти в это же мгновение переднее левое колесо джипа предательски зашмыгало по асфальту. «Мы стали!» — спустила проколотая чем-то острым шина. Шофер выключил фары. «Опасно», — объяснил он. «На свет сбегутся звери. Мы вышли». Давящая, полная опасности темнота сразу окружила нас. Где-то совсем рядом был тигр. Сплошно непроницаемой стеной с двух сторон дороги стояли джунгли. Высоко в небе мерцали холодные яркие звезды. Неподалеку шумел поток. Тигр, видимо, был там, у воды». Запасное колесо лежало в кузове, погребенное под нашими вещами. Мы разгрузили машину, разложив все вещи тут же на дороге. Шофер лихорадочно быстро схватил домкрат и приподнял им колесо. милада светила ему фонарем. А у меня было совершенно особое задание. Подойти ближе к потоку и ждать, появится тигр или нет. Если появится, крикнуть. У меня не было выбора, и я отправилась к потоку. находя направление по шуму воды. Я бы не сказала, что стоять в зарослях джунглей ночью и ждать, придет тигр или нет, — приятное занятие. Более того, мне казалось, что глупее положение придумать нельзя. Вот так стоять и ждать, придет или не придет, съест или не съест. Темные кусты и деревья подозрительно двигались и шумели. И только мирное журчание ручья действовало как-то успокаивающе. Шофер справился со сменой колеса в рекордно короткий срок. «Мэм Сап!» — крикнул он. — «Можно садиться!» Стрелка часов перевалила за полночь, когда за поворотом замелькали редкие огни спящей Рая Гуды. Машина преодолевала какие-то подъемы и спуски. Видимо, местность была гористой, но в темноте трудно было что-либо различить. Мы миновали окраинные дома Рая Гуды, смотревшие темными проемами окон, на пустынные улицы, которые были скупо освещены редкими пыльными фонарями на покосившихся столбах. Затем выехали на площадь. Мы были измучены длинной дорогой, хотели спать и были голодны. Но напрасно мы всматривались в улицы и дома. Казалось, городок вымер. Наконец, где-то за поворотом мелькнул огонек керосиновой лампы. Это была маленькая ночная харчевня для бродяг и бездомных. Кажется, мы подходили под эту категорию. В глубине грязного помещения на треногом сиденье, бывшем когда-то стулом, дремал хозяин. Разбуженный он долго не мог понять, что нам от него надо. Наконец, сообразив, в чем дело, показал нам дорогу в обитель шанти деби Переночевав в обители, мы рано утром распрощались шанти деби и к десяти часам добрались до Биссим-Катака. Бисим-Катак небольшой станционный поселок, расположенный в расселении среди лесистых массивов гор Неомгири. Мистера Баннерджи нам найти не удалось. Зато мы отыскали мистера Патнайка и чакропани Саху. Патнайк сообщил нам, что после обеда он со своей группой отправляется к Хондам. На подготовку к походу оставалось часа два. С помощью патнаика я достала теплое одеяло, которые, как оказалось, были необходимы там, наверху. Вместе с ним мы заготовили съестные припасы и стали дожидаться охотников и хондов-носельщиков. Четыре высоких, хорошо сложенных хонда пришли вовремя. Они принесли с собой бамбуковые палки, на концах которых были укреплены веревочные сетки. Быстро, без суеты и разговоров, они разместили весь груз в сетках и подняли палки на плечи. Наша экспедиция тронулась в путь к подножию гор. И хотя мы шли без груза, нам так и не удалось догнать кхондов-носильщиков. Они мелькнули где-то впереди и исчезли, как будто растаяли в яркой зелени джунглей.